«Яблоко», — продолжал судья Менефи, атакуя присяжных, «занимает в нашу эпоху, надо сказать, совершенно незаслуженно ничтожное место в диапазоне нашего внимания. В самом деле оно так часто ассоциируется с кулинарией и коммерцией, что едва ли его можно причислить к разряду благородных фруктов, но в древние времена это было не так». Библейские, исторические и мифологические предания изобидуют доказательствами того, что яблоко было королем в государстве фруктов. Мы сейчас говорим «зеница ока», когда хотим определить что-нибудь чрезвычайно ценное. А что такое зеница ока? Как несоставная часть яблока? Глазного яблока? В притчах Соломоновых мы находим сравнение с серебряными яблоками? Никакой иной плод дерева или лозы не упоминается так часто в фигуральной речи. Кто не слышал и не мечтал о яблоках Гесперит, Мне нет необходимости привлекать ваше внимание к величайшему по значению трагизму примеру, подтверждающему престиж яблока в прошлом, когда потребление его нашими прародителями повлекло за собой падение человека с его пьедестала добродетели и совершенства. Такие яблоки, — сказал Мельник, затрагивая материальную сторону вопроса, — стоят на чикагском рынке 3 доллара пятьдесят центов бочонок. «Так вот, — сказал судья Меннефью, достоив Мельника с нисходительной улыбкой, — то, что я хочу предложить, сводится к следующему. В силу обстоятельств мы должны оставаться здесь до утра». Топлива у нас достаточно, мы не замерзнем. Наша следующая задача – развлечь себя наилучшим образом, чтобы время шло не слишком медленно. Я предлагаю вложить это яблоко в ручки мисс Гарленд. Оно больше не фрукт, но, как я уже сказал, приз, награда, символизирующая великую человеческую идею. Сама мисс Гарленд перестает быть индивидуумом, только на время. Я счастлив добавить низкий поклон, полный старомодной грации. Она будет представлять свой пол, она будет квинтэссенцией женского племени, сердцем и разумом. Я бы сказал, венца творения. И в этом качестве она будет судить и решать последующему вопросу Всего несколько минут назад наш друг мистер Росс почтил нас увлекательным, но фрагментарным очерком романтической истории из жизни бывшего владельца этого обиталища. Скудные факты, сообщенные нам, открывают, мне кажется, необъятное поле для всевозможных догадок, для анализа человеческих сердец, для упражнения нашей фантазии, словом, для импровизации. Не упустим же эту возможность». Пусть каждый из нас расскажет свою версию истории отшельника Редрута и его дамы сердца, начиная с того, на чем обрывается рассказ мистера Роза, с того, как влюбленные расстались у калитки. Прежде всего, условимся. Вовсе не обязательно предполагать, будто Редрут сошел с ума, возненавидел мир и стал отшельником исключительно по вине юной леди. Когда мы кончим... Мисс Гарленд вынесет приговор женщины. Являясь духовным символом своего пола, она должна будет решить, какая версия наиболее правдиво отражает коллизию сердца и разума и наиболее верно оценивает характер и поступки невесты Редурта с точки зрения женщины. Яблоко будет вручено тому, кто удостоится этой награды. Если все вы согласны то мы будем иметь удовольствие услышать первую историю мистера Денвуди.